Спиваковская игра — это серьезно. Ни в одном руководстве вы не найдете точного указания количества необходимых игрушек. Действительно, невозможно предусмотреть особенности детей, условия жизни, воспитания и дать конкретный и исчерпывающий рецепт на все случаи жизни. Можно рекомендовать, С одной стороны, иметь в виду самые общие требования к количественной дозировке игрушек, а с другой обязательно учитывать конкретные ситуации игры, характеры партнеров, индивидуальные склонности детей. К общим требованиям при дозировке игрушек относятся правило: чем меньше возраст ребенка, тем меньшее число игрушек должно одновременно находиться в поле его зрения. До года целесообразно давать ребенку одну игрушку, сначала подвесив ее в коляске или кроватке, затем предоставив ребенку возможность исследовать предмет ручками. От года до двух лет, по мере увеличения объема внимания и способности к сосредоточению, число игрушек для одновременного использования – может постепенно увеличиваться. Здесь полезно дать ребенку возможность установить различия между предметами. Хорошо, если ребенок сравнивает две одинаковые игрушки, различающиеся цветом или размерами. Для развития речи и представлений о предметах полезно показать ребенку реальные предметы, игрушечные варианты тех же предметов и изображения на картинках. И в дошкольном возрасте не следует помещать в поле зрения ребенка более четырех-пяти разных игрушек. Это число возникло не случайно, оно продиктовано учетом особенностей человеческого воспитания. Конечно же, не стоит оставлять без внимания ссоры по поводу обладания привлекательной игрушкой. Однако, включая в детский конфликт, Старайтесь избегать оценочных высказываний типа «плохой мальчик» или «упрямый ребенок». Предложите малышам такой игровой сюжет, при котором они могли бы действовать вместе. Обогатите игру, подсказав новое игровое действие. Ни в коем случае не наказывайте ребенка, лишая его возможности играть с партнером. Некоторые родители, стараясь с раннего детства внушить детям уважение к трудовым средствам взрослых, желая воспитать бережливость и аккуратность, побуждают детей быть особенно внимательными с личными вещами и игрушками. Послушайте высказывания иных мам и бабушек. «Витя, возьми у Вовы машину, он ее сломает». «Катенька, не давай девочкам куклу». В прошлый раз ее так испачкали, что пришлось платье стирать. Такие примеры могут быть продолжены. Все это может показаться мелочами, не требующими особого внимания. Однако Антон Семенович Макаренко не уставал подчеркивать, что в воспитании нет мелочей. И действительно, через год-другой такая мама и бабушка в волнении из-за состояния ребенка приходят на прием к детскому психологу, с жалобами на подавленность настроения, плохой сон и аппетит, на то, что ребенок наотрез отказывается посещать детский сад. А это уже действительно весьма серьезная причина для беспокойства, если каждое утро сопровождается слезами, уговорами, травмой для ребенка и взрослых. Тут и специалист не всегда может оказать быструю помощь. Но если объяснить маме или бабушке, что всему виной игрушка. Это вызовет удивление или даже протест. А ведь именно игрушка, а точнее неправильные реакции на игровое поведение ребенка, привела к создавшемуся положению. Ребенок под воздействием взрослых привык никому не давать игрушек, затормозилось развитие общения, укрепилась одиночная игра. Столкновение с детским коллективом. В первый же день поступления в детский сад вызвало горькое чувство отторжения, обиды, одиночества. Ребенок не в силах понять причины возникших трудностей, понять справедливость недовольства детей. Возникла и зафиксировалась общая неприязнь, отрицательная эмоциональная реакция. И чтобы понять истинную причину конфликта и ликвидировать ее,